или, пользуясь темнотой, бросит в вас нож. Идите, дорогой Арамис, идите вперед, вы. Вы, как всегда, воплощенные мудрость и осторожность. К тому же я снова ощущаю слабость в ногах, о которой я уже говорил. Усадив Портоса на камень у входа в пещеру, Арамис, пригнувшись, проник в нее и закричал по-савиному. Из глубины подземного хода ему ответило жалобное воркование и едва различаемый вскрик. Арамис осторожно пошел вперед,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 Возьмите его на плечи и перенесите сюда. Три бретонца пошли исполнять приказание. Но предусмотрительность Арамиса оказалась излишней. Отдохнувший Портос уже начал спускаться по подземному ходу, и его тяжёлые шаги гулко отдавались под сводами, опиравшимися на естественные колонны из гранита и кварца. Как только барон подошёл к епископу, бретонцы зажгли захваченный ими с собою фонарь. И портос уверил своего друга, что он чувствует в себе столько же сил, как всегда. Осмотрим баркас, сказала Рамис, и прежде всего проверим, всё ли туда уложено. Не подносите слишком близко огня, предупредил хозяин баркаса, которого звали Ив. Так как следую вашему предписанию, я поместил под кормовую скамью бочонок пороху и заряды для наших мушкетов, которые вы прислали мне из форта. Хорошо, согласился Рамис, и взяв в руки фонарь,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 На всякий случай здесь были ещё запасные вёсла и небольшой парус. Осмотрев все эти вещи и выразив своё удовлетворение, Арамис сказал: "Давайте обсудим, дорогой Портос, как нам быть с нашим баркасом. Попытаемся ли мы протащить его через неизвестное нам устье пещеры, следуя по имеющемуся в ней спуску, или быть может, лучше перекатить его на катках под открытым небом, проложив через вереск дорогу к берегу?"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 И могу вас уверить, что он гладок, как садовый газон. Пещера же забита камнями. Кроме того, монсьёр, устье её, выводящее к морю, настолько узко, что наш баркас, может статься и не пройдёт. Я произвёл обмер, сказал ванский епископ. И знаю наверно, что он безусловно пройдёт. Хорошо, монсьёр, соглашаюсь с вами, но ваше преосвященство знает, разумеется, и о том, что если мы не свалим большого камня, того самого, под которым всегда проходит лисица,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 Лай, прервавший работу трех рыбаков и заставивший Арамиса и Портоса выйти наружу, раздавался теперь в глубоком ущелье приблизительно на расстоянии Илье от пещеры. «Это свора», — сказал Портос. «Собаки бегут по какому-то следу». «Что это значит? Кто охотится в такое тревожное время?» — спросил Арамис. «И особенно здесь», — подхватил Портос. «Здесь, где ожидают прихода королевских солдат». А шум все приближается. «Арамис» Да, вы правы, Портос. Собаки бегут по следу. Эй! Эй, внезапно закричала Рамис. Ив! И входите сюда. Бросив каток, который он собирался подложить под баркас, когда крик епископа оторвал его от этого дела, Ив явился на зов Рамиса. Чья это охота, хозяин? спросил Портос. Никак не возьму в толк, маньеньор. В такой момент синьор Лакмари не стал бы охотиться. Нет, не стал бы. И однако собаки Быть может, они вырвались из его псарни? Нет, сказал подошедший геник. Это не собаки сеньора Локмарии. Предосторожности ради вернёмся в пещеру, предложила Рамис. Лай приближается, и скоро мы узнаем, в чём дело. Они вернулись, но не прошли в темноте и каких-нибудь 100 шагов, когда их слух донёсся звук, напоминающий глухой вздох человека. Стремительная, задыхающаяся, перепуганная лисица мелькнула перед беглецами как молния. И перескочив через лодку, скрылась, оставив за собой резкий запах. В течение нескольких секунд, сохранившаяся под низкими сводами подземного хода. Лисица! крикнули бретонцы с радостным изумлением, свойственным всем охотникам. Проклятье! воскликнул епископ. Наше убежище обнаружено. Как? спросил Портос. Нам надо бояться лисицы? Ах, друг мой, о чём вы толкуете? Разве меня тревожит лисица? Дело не в ней, чёрт возьми. Неужели вам неизвестно, что за лисицы и собаки, а за собаками люди? Как бы в подтверждении слов Арамиса, лай разъярённой своры с невероятной быстротой преследовавший зверя стремительно приближался. В то же мгновение на маленькой полянке перед входом в пещеру появилось шесть разгорячённых собак. Они наполнили её низким лаем, напоминавшим победные звуки фанфар. Вот и собаки, сказал Арамис. смотревший сквозь небольшое отверстие, пробитое между двумя смыкавшимися в плотную скалами. Сейчас мы узнаем, кто же охотники. Если это синьор Лок-Мари заметил хозяин баркаса, то он пустит своих собак внутрь пещеры, но сам сюда не войдёт, так как знает по опыту, что лисица выйдет с другой стороны. Туда-то он и отправился, чтобы постичь её появление. Это не синьор Лок-Мари, ответил невольно бледней епископ. Кто же? Смотрите. Портос прильнул глазом к отверстию и увидел на холме дюжину садников, гнавших лошадей по следу собак и кричавших: "Ату! Ату!" К гвардейце воскликнул Портос: "Да, друг мой, гвардейцы!" "Гвардейцы?" Вы говорите гвардейцы? Всполошились в свою очередь побледневшие бретонцы. И во главе их бекарана на моём сером коне продолжал Рамис. В этот момент собаки точно лавиной устремились в пещеру. и огласили её оглушительным лаем. Ах, чёрт, вскричала Рамис, овладевший собою и возвративший себе при виде этой несомненной и неизбежной опасности всё своё хладнокровие. Я знаю, что мы погибли, но у нас остаются всё же кое-какие возможности. Если гвардейцы, последовав за собаками, увидят, что у пещеры есть выход, рассчитывать больше не на что, так как ворвавшись сюда, они обнаружат и лодку, и нас самих. Нельзя следовательно допустить, чтобы собаки вышли отсюда, и нужно, чтобы их хозяева сюда не вошли. Это верно, сказал Портос. Вы понимаете? добавил епископа резко и чётко, точно отдавал приказ на поле боя. Здесь шесть собак, они задержатся возле большого камня, под которым проскальзнула лисица, и там, в слишком узком для них проходе, они будут остановлены и убиты. Британцы с ножами в руках устремились вперёд. Через несколько минут послышались виск и предсмертные хрипы, потом всё смолкло. Хорошо, холодно заметила Рамис. Теперь очередь за хозяевами. Что делать? спросил Портос. Подождать их появления, спрятаться и убить. Убить, повторил Портос. Их 16. Пока их только 16. И хорошо вооружённых, добавил Портос с улыбкой.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 А как же с беднягой Бекара? спросил Портос. Арамис на секунду задумался, затем холодно произнёс: "Бекара первого. Он знает нас, друг Портос".